Слушаем в повседневной жизни. Сегодня солнечный прохладный зимний день. Лили с энтузиазмом рвется на прогулку, поэтому я запихиваю себя в толстое зимнее пальто и пристегиваю поводок к ошейнику Лили. Мы идем на север, вверх по грязной дороге. Через четверть мили дорога заканчивается, уткнувшись в асфальтированную трассу. Нас сопровождает ворон. Садясь на телефонные столбы и вершины деревьев, он каждый раз каркает. «Быстрее!» — подгоняет ворон, или ли готова подчиниться. Она натягивает поводок, вынуждая меня поспевать за неугомонной птицей. Я упрямо замедляю шаг и едва иду. Ворон взмывает в воздух, возвращаясь тем же маршрутом, оказывается у нас над головами. Присев на телефонный столб, он каркает. Лили раздражается, она слышит птицу, но не видит. Кажется, карканье ее дразнит. Лили останавливается, как вкопанная, поджимает ноги и смотрит. Все хорошо, говорю я ей, но она не верит. И грубо гавкает. Птица каркает в ответ это заставляет лили двигаться. Она подпрыгивает, будто тоже умеет летать. Все хорошо, лили, повторяю я. Но птице нравится игра. «Подразни собачку!» карк не усиливается, Лили лает. Перевожу лайны человеческий. «Спускайся, и я тебя съем!» Наверное, в этот раз ворон испугался. Он взмыл в воздух и отлетел на такое расстояние, что его стало не слышно. Я иду к дому, наслаждаясь мелочью, которую можно было запросто упустить. Незамысловатая магия присутствия ворона в горах. Сосредоточенность и радость Лили, столкнувшейся с природой. Я решаю связаться с подругой и просто послушать. Никакого плана, никакого интервью. Просто рутина чужой жизни. Вы слушаете по велению сердца. Это естественное желание быть с другим человеком. Оно привлекает и исцеляет. Ишум. Вернувшись домой, я звоню Дженнифер Басси. У нее на днях было несколько прослушиваний, и мне интересно, как они прошли. В свои 79 лет Дженнифер обладает энергией гораздо более молодой женщины. Ей не до пенсии, она неустанно работает и получает за свои работы награды Эмми. Она всегда с удовольствием слушает о моей работе. Работа — ее лейтмотив. «Привет, дорогуша!» «Приветствует она меня. Как жизнь?» Она имеет в виду «Ты сегодня писала?» Я говорю «Нормально». Немножко писала. Дженнифер интересуется, применяла ли я трюк с двадцатью минутами. Завести будильник на двадцать минут и пообещать себе заниматься ровно столько. Так всегда легче приступить. Всего двадцать минут и стартуешь. Потом чаще всего хочется продолжить. «Да?» — отвечаю я этот трюк работает». Дженнифер спрашивает, как моя собачка. Она любитель животных. Потом интересуется про мою дочь и внучку. Отчитавшись, что у всех все в порядке, я, наконец, перехожу к вопросу о пробах. «Думаю, я попала в яблочко», — заявляет Дженнифер с ликованием. «Моему менеджеру понравилось, поэтому посмотрим». Опытная актриса, она готова ждать. Она знает, что хорошая работа не гарантирует роль. «Они взяли того, кто выглядел старше», — часто заявляет она. «По паспорту ей почти 80, но на фото она выглядит на 60+. Для многих ролей Дженнифер слишком моложава. Она не бабулька. Я жду, когда Дженнифер раскроет тему в яблочко, но она намерена слушать, а не говорить. «Как твоя пьеса?» Ты готова к январской читке? Не совсем, отвечаю я. Мне надо написать еще две сцены. Одну в начале первого акта, другую в начале второго нужен ритм. Но я думала, ритмы так есть, протестует Дженнифер. Ее поддержка натыкается на предложение директора Ника Демоса убраться в Исваяси. А, ладно, вздыхает она, смирившись, что переменам быть. «Как твой муж?» — спрашиваю я, знаю что он простыл. «Я сварила ему куриный суп», — отвечает Дженнифер. «Он идет на поправку». Дженнифер великолепно готовит, и я почти чувствую на расстоянии ее чудесный суп. «Я должна дать тебе рецепт», — говорит она мне. В прошлом мы много раз бывали на вечеринках, где Дженнифер подавала запеченного лосося с горчицей и укропом. Думаю, имеет смысл подхватить простуду и дождаться ее целительного супа. «Мне надо бежать», — говорит Дженнифер. «Джорджу надо еще супа. Пришли соседи и съели несколько полных чашек. Им понравилось. Тебе бы тоже понравилось». Я не сомневаюсь. Ободрившись разговором с ней, я прощаюсь. «Попробуйте сделать. Иногда самых близких мы слушаем наименее внимательно». Мы так хорошо их знаем и заранее чувствуем, что они скажут. Мы перебиваем, заканчивая предложения вместо них, но не всегда попадаем в точку. Их невысказанные мысли неведомы. Когда мы внимательно слушаем, получаем тому подтверждение. Нас часто удивляет сказанные, прочувствованные и обдуманные ими. Определитесь, кем из близких будете практиковать, и выслушайте его, ее будьте терпеливы и выслушайте. Не поразило ли вас сказанное? Черкните заметку. Я этого не осознавал, не осознавала.